Фрагменты из других писем. Первое о коммунизме истинном и ложном. Уже строили светлое будущее, два слова в кавычках, на костях и телах убиенных в репрессиях, вместо того, чтобы строить на человеческих отношениях, используя инструменты братства. и общности интересов. Имеете опыт столь невежественного подхода к делу великому, где несоблюдение требований эволюции выявило наихудший результат. Невозможно основать в социуме общность только через логику внешнего мышления. В логике присутствует всего лишь идея, которая обрисовывает только сущность строительства системы. Замечу, что коммунизм не может являться системой в истинном понимании этого слова, которое заключает в себе не понятие, а скорее определение более четкое, нежели дается современным истолкованиям. Звучит это определение так: ом муни и имеет дословный перевод с санскрита как ом утверждение истинность муни живая мудрость. Если сложить вместе в словосочетание, то получим формулу, вызывающую к утверждению живой мудрости. Живая мудрость есть практическая веданта. Или упрощенно, школа жизни. Невозможно вне этой школы основать разумное существование, тем более. Построить более органично вписывающуюся в общность уже существующую. Подход к практической веданте только от внешней стороны жизни всегда обречен на несостоятельность. Одна идея не может представлять целостность действий, поскольку она есть часть целого, и философия ее малоподвижна без практического обоснования в сознании массы. Практическая эвидента, эвидента философская, как практический коммунизм и коммунизм вообще, разнородны по природе, хотя и имеют схожесть мало значительную. Первое, связанное с практическим подходом, всегда имеет осознанный подход к делу, тем строит общность на отношениях, которые отвечают космическим законам, а это, в свою очередь, Являет порядок в самой системе, второе же служит внешним прикрытием, то есть представляет собой систему. Можно сказать проще, что государство – это система, а народ – общность, сложенная в человеческих отношениях и в утверждении живой мудрости. Ошибочно мнение, что русского человека можно вписать в какую-либо церковь. Систему. Гений этого народа находится в еще не пробужденном состоянии, потому любая система будет служить разрушающей и уничтожающей общность уже существующую. Следует искать иной подход, где бы государство как система вписывалось в общность человеческую и тем самым служило почвой для дальнейшего развития. Надо помнить, что государство — это материал для строительства. Народ не может быть материалом, а только двигателем прогресса, ибо руками и умами человеческими все создается. Мировоззрение практического коммунизма складывается из двух половин: духа и материи. Это мировоззрение, присущее всем, кто способен мыслить широко и свободно. не запоминаясь о сучки и преграды, устроенные невежеством и полумерами сознания. Скажу, что такого названия как коммунист не существует. Оно есть надуманное отвлечение. Не должно быть отвлечённых названий. Все они создают неразбериху и фанатизм. Это название придумано проповедующими (в кавычках), но не живущими. В утверждении живой мудрости только фанатики облигают себя в названия разные, дабы хоть чем-то отличаться от других. Ни один мудрец, если он таковым является, не станет говорить о себе как о мудреце. Ни один живущий в утверждении жизненной мудрости не станет говорить, что он коммунист, ибо подлинный коммунист всегда свободен внутренне от всяких наименований. тем постоянно готов действовать согласно велению эволюции. Второе. Мы не рабы. Рабы не мы. Действительно, то, что Россия находится в подчинении извне, но внутренне это сделать невозможно, ибо врожденное качество неподчинения российского. не раз проверено и не раз подтверждено. Достаточно вспомнить заложенную нами в букварь фразу «Мы не рабы, рабы не мы», которая явилась цементирующей пространство российское, а с ним сознание поколений, вступивших в поток существования. В свое время эта фраза сыграла решающую роль, освободив подсознание от внешнего негативного влияния на его природу. Новые сознания уже рождены не рабами. Всегда достаточно трех поколений, чтобы укрепить независимость навечно. Теперь следует научиться сдерживанию, дабы новые страдания не выпали на долю Ивана стотысячного. Мы успели заложить ключевое, дабы новые попытки сделать рабами не увенчались успехом, и уже сейчас дают всходы ростки новые. Что принесут и плоды зрелые? Не будем надеяться, но станем помогать процессу становления. Только в нем заложенное оправдается. Если народ не рабы, можно считать и государство своего рода независимым. Но нужно помнить, что независимость складывается из осознания большинством необходимых изменений в лучшее. а также самостоятельности большинства в притворении нового строительства. Могут подумать, что опять призываем к большевизму. Отвечу, что возврата к прошлому быть не должно ни в каком виде. Пора понять специфику большевизма, который строился на марксистской теории феодальной зависимости и эксплуатации наемной силы. Давно ушла в прошлое эта история. Писанная в летопись человечество пламенеющим языком меча и огня, теперь же в новых условиях существования эта теория стала ничем иным, как антиквариатом феодально-буржуазного периода. Следует добиваться независимости полной на теории существования, где сочетается самостоятельность и осознание действий необходимых. Для этого в России имеются не только предпосылки, но каждому даны возможности всецело проявить себя в деле общем. В рабство Россию не продать, как не разорвать по кусочкам на княжество. Этот путь уже пройден однажды, потому не позволим подмешивать зеленый яд. Его он смертелен не только для России, но и для всего мира. В стране, где присутствует больше половины чужого капитала, Не может быть независимости. Это должно быть понятно не только нам, но и каждому доверившему свое будущее в руки капиталы мужчих. Мы не склонны говорить власть и мужчих, ибо это звучит неправильно. Власть капитала давно укоренилась и тем заняла главенствующее положение. Подумать только, неодушевленная материя в виде бумаги имеет ценность намного больше, чем человека его душа. Мертвое стоит над живым, подавляя живое своим присутствием. Называться независимым государством и быть им не одно и то же, как и иметь самостоятельность и быть самостоятельным во всем. Привычка жить за счет государства, как и привычка жить за счет общества, очень отрицательная склонности в русском характере. Нельзя позволять, чтобы все совершалось за счет кого-то. Нужно с рождения прививать самостоятельность и пробуждать сознательную дисциплину, чтобы иметь возможность обрести достойное существование. Обманутые поколения, доверившиеся государству, уже стоят с протянутой рукой. Так и государство, надеющееся на капиталы мужчин, скоро станет неплатежеспособным. Плохая привычка сделала свое дело, но все еще пытаются искать вредителей извне. Запомните одно единственное правило воздаяния – за все происходящее ответственность ложится на всех, и на тех, кто служил проводником, и на тех, кто допустил, и на тех, кто осознанно, либо неосознанно принял. Поэтому неосторожно клеймить первых, забывая, что сами приняли. из числа вторых и третьих.